Женни жаждет его сопровождать. Нарышкин пожимает плечами. Ему ничего не стоит исполнить их желания. Моанэ и переводчик Калино изображали из себя проводников. Дидье де Ланж, француз, доверенное лицо Нарышкина, предупреждает, что дорога очень скверная, и, следовательно, он считает, что не стоит рисковать экипажем своего хозяина место экипажа он предлагает «Тарантас». «Вообразите себе огромный паровозный котел, водруженный на четыре колеса, с окном впереди, чтобы обозревать пейзаж, и дверцы сбоку, чтобы вылезать. Ступеньки для «Тарантаса» еще не изобретены. Забирались мы туда при помощи складной лестницы, которую можно было по мере надобности ставить и убирать». Стоило путешественникам погрузиться внутрь, лестницу цепляли к машине. Так как Тарантас не обладал ни подвеской, ни скамеечками, внутренность его была выстелена соломой. При виде этой устрашающей механики, напоминающей то ли корову Дедала, то ли быка Фалариса, Мона и Калино заявили, что поскольку расстояние до цели всего три версты, примерно три километра, они пойдут пешку. Что до Нарышкина, то он лукаво на нас с балкона своими славянскими очами, желая нам как следует поразвлечься. «Сознайтесь», — сказал я жене помогая ей вскарабкаться в машину. «Он заслуживает того, чтобы мы поймали его на ослове. Мы потратили добрых три четверти часа, чтобы проехать эти три версты по отвратительной дороге, но на фоне восхитительного пейзажа. В результате мы прибыли на 20 минут позже Муане и Калино». Их заподозрили, так же, как и Ланже, в сговоре с Александром, который после этой познавальной экскурсии стал называть Нарышкина стариком. Старик, старик, ворчал он, я на два года моложе тебя. Однако это вовсе не означает, что не старик и ты, не так ли, Жени? Жени рассмеялась, но ничего не ответила что избавляет ее от необходимости комментировать достижения обоих и позволять понять, что она поведала Александру о слабостях боярина. И мы бы, дорогие читатели, так ничего бы больше и не узнали об этом приключении, если бы Жени в глубокой старости не призналась, что согрешила с Александром. Но пока что она желает ананасов, типичных для Подмосковья фруктов. Нарышкин заказал 40 штук на золото. Александр видел, как мужик понес их в кладовую. Прошла неделя, ананасы исчезли. Стали спрашивать услуг, никто и слова такого не знал. Александр предложил не отправиться на поиски. И мы приступили к розыскам. Обнаружили мы ананасы в глупо грибка, куда надо было спускаться по лестнице и где хранилось дичь и мясные продукты. Подозреваю, что там же на месте они их и разъели. У Нарышкина владения повсюду, дома повсюду, в Москве, в Елпатьево, в Казани, мало ли еще где. Сам он не знает счету ни своим деревням, ни своим крепостным. Это дело его эконома. Не обижая ни того, ни другого, вполне можно предположить, что его интендант за год обворовывает его на сто тысяч франков. Дом его скопище без заботности, апофеоз беспорядок. И кто бы это оговорил, Александр? У Нарышкина две борзых, конюшня на миллион франков, убитая дичь гниет в кладовой, а крепостные умирают от голода. Александр, знакомый с нищетой парижских трущоб, так и не смог войти в избу из-за запаха. Одно из поместьй Нарышкина 35 тысяч гектаров залежных земель на Волге. Из 25 тысяч гектаров земель Елпатчево